Олег Таругин. «Товарищи офицеры. Смерть Гудериану». Пролог. «А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты». Владимир Высоцкий. Заливавшая окрестности неестественно резким химическим светом осветительная ракета наконец догорела, и снова наступила темнота. Если немцы будут придерживаться прежнего графика, Следующую следует ждать минут через 5-7. Примерно столько времени нам и нужно, чтобы проползти очередные три десятка метров, поскольку двигаться быстрее с грузом никак не получалось. Да и оба наших пленных фон барона прилично снижали темп движения. Хоть и начали службу еще в Первую мировую, ползать на брюхе за прошедшие годы определенно разучились. Ну что, старшина, вперед! Я легонько хлопнул фиклистого по голенищу сапога. «Если так и дальше пойдет, через три-четыре ракеты будем у своих. Тфу-тфу, чтобы не глазить, конечно. И поосторожнее. Запомнил, где у них колючка натянута? Смотри, не запутайся. Цепкая она, зараза. Мужики, остальных это тоже касается. Давай, Архип Петрович, время пошло». «Добро», — пробасил старый артиллерист. И сноровисто, словно показывая остальным, как правильно, пополз вперед, периодически замирая, чтобы проверить подозрительное место лезвием трофейного штыка. Конечно, вряд ли фрицы заминировали нейтралку. Затяжных позиционных боев тут не велось. Линия фронта двигалась каждые несколько дней. Так что вражеских разведгрупп, шныряющих туда-сюда, бояться не приходилось. Но и рисковать не хотелось. Оторванную руку или ногу даже артефакт Гурского при всех его уникальных возможностях обратно не пришьет. Но двигаться мы, тем не менее, старались не по прямой, а от воронки к воронке. Уж там-то точно никаких противопехотных сюрпризов быть не может. Лишние метры и минуты, конечно, но лучше, как учит народная мудрость, перебдеть, чем недобдеть. Следом за старшиной полз я, за мной Яша и поручик, затем пленные, и остальные бойцы. Угловатый вещмешок с нашим главным трофеем я тащил лично, никому не доверяя ценный груз. То есть не тащил, конечно, а толкал перед собой. Вот так мы и двигались уже почти полчаса. Или если применять альтернативную меру исчисления времени, четыре осветительные ракеты. Неожиданно фиклистов замер, негромко звякнув чем-то металлическим, и по потной спине тут же побежали щекотливые мурашки. Блин, неужели все-таки мина? Если да, сумеет ли старшина ее снять? Он все-таки артиллериста не сопер. Сомнение развеял сам Архип Петрович, негромко сообщивший. «Не боись, Виталий Батькович, то я проволоку ножичком поддел. Сейчас проход организую. Ты Рагульки то не потерял? Давай их сюда. Облегченно вздохнув, я прополз немного вперед, и протянул старшине парочку заранее выломанных полуметровых палок с рогатинами на концах. Впереди снова негромко звякнуло. Видимо, Феклистов приподнимал нижние ветви немецкой колючки, закрепляя их подпорками на такой высоте, чтобы образовавшийся проход смог проползти человек. Провозившись еще минуты две, он удовлетворенно прошептал. «Ну, вроде все. Только это. Ползите аккуратно». Тут немцы кое-где мины понаставили, да колючки привязали. А трогать их я поостерегся. Никогда таких не видал. На банку консервную похоже. Ежели заденете проволоку, может и ахнуть. Ты там передай остальным, чтоб значиться поосторожнее. Перемазанные глиной и засохшим болотным илом подошвы старшинских сапог снова пришли в движение. Артиллерист проползал под колючим заграждением. Приготовившись пропихнуть в узкий проход драгоценный сидор, за эти полчаса, доставший меня по самое не могу, я замер, услышав со стороны немецких окопов знакомый хлопок ракетницы. «Блин, вроде ж рано». Торопливо уткнувшись физиономией в землю, застыл без движения, когда над головой повисло на парашютике проклятая люстра, и окружающий мир снова стал черно-белым, словно старая фотография. Томительно тянулись секунды. Отбрасываемые горящей алюминиево-магниевой смесью изломанные излишне четкие тени неторопливо ползли по земле, порой сплетаясь в причудливые узоры. Разумом я прекрасно понимал, что разглядеть нас перепаханной воронками, заросшей травой и редкими островками кустарника земле весьма непросто, но все равно не мог отделаться от навязчивого ощущения, будто лежу на идеально ровном голом поле. И меня уже с любопытством рассматривает в прицел немецкий пулеметчик, лениво прикидывая, куда всадить первую пулю. Наконец потемнело, и я, отсчитывая про себя секунды, пополз дальше, размышляя, что же это за такие консервные мины, и зачем фрицам их к колючей проволоки привязывать? Может, старшина никогда растяжек не видел? Так нет, в том-то и дело, что видел, и даже устанавливать помогал, когда эсэсовцам минный сюрприз в лесу готовил, еще и вопросами всю обратную дорогу мучил. Пропихнув, наконец, угловатый сидор через проход, я пополз следом, напрягая глаза в попытке рассмотреть в слабеньком звездном свете смутившие старшину мины, а рассмотрев, лишь коротко выругался про себя. Затейники-фрицы установили под проволочным заграждением шпринг мины, прикрепив к колючке штоки взрывателей натяжного действия, Так что заинтересованно сопящий рядом со мной старшина прав. Если зацепить проволоку, мина может сработать. И вот тут меня накрыло. Если Фиклистов никогда подобных мин не видел, значит и не подорвался он просто чудом. У этой хреновины разлет шрапнели как минимум несколько десятков метров. «Так нечто я не понимаю», — пригладив привычным жестом усы, ухмыльнулся тот. «Чай не первый у меня, война-то». «Вона, видишь те проволоки, что к минам идут?» «Сейчас натянуты, а были, значит, провисшие. Схалтурили минерой их не стал быть. Вот я малёг колючку и поднял, покуда они не натянулись. Не боись, если не дернуть, не взорвётся. Перерезал бы, да нечем, а отвязывать боязно». Окончательно перебравшись на ту сторону, я развернулся и жестом подозвал поручика, обрисовав ситуацию. Скрипнув зубами, тот сообщил, что всё понял и сейчас передаст остальным — заодно увеличив дистанцию между людьми, и посоветовал мне подобрать в качестве укрытия подходящую воронку, на тот случай, если кто-то все же зацепит мину. Снова потянулись томительные минуты ожидания. Вот миновал опасное место Яков, и я с облегчением выдохнул, с удивлением отметив, что, похоже, вовсе не дышал все то время, пока он протискивался под низко натянутой, едва касающейся гимнастерки колючей проволокой. Вот в узком проходе показался поручик и замер, вжимаясь в землю, поскольку над ним повисла очередная ракета. Дождавшись темноты, Николай Павлович сноровисто прополз дальше, бесшумно съехав на пузе в воронку, где укрывались мы с Яшей. Настала очередь генерал-майора Соберстом. Надеюсь, им не придет в голову героически погибнуть, подорвав себя и выдав нас всех. Как ни крути, сейчас они самая слабая часть нашего плана. такая пятая колонна, замурзанных до полного изумления после наших бахождений в френчах. «Я им слово дал, что в плену к ним будут относиться согласно Конвенции о военнопленных», — неожиданно буркнул Гурский. Судя по его тону, сам он вовсе не был в этом уверен и сейчас переживал, не пришлось ли ему ненароком солгать. «Не переживай, ваше благородие, будут». — едва слышно шепнул я, приблизив губы к самому уху. — Насколько понимаю, это первый попавший в наш плен немецкий генерал, так что носиться с ним станут, что с той писанной торбой. Наверняка сразу же в Москву отправят. Так что твоя честь не задета. Расслабься. Неопределенно хмыкнув, поручик отвернулся, напряженно вглядываясь в темноту, и неожиданно легонько толкнул меня в бок». Впрочем, я уже и сам разглядел торопливо ползущих в нашу сторону немцев. Может, конечно, и данное порутчиком слово подействовало, но, как мне кажется, и фон Тома, и его надштаба просто пришли к выводу, что русский плен все же несколько лучше, чем быть напичканными картечью. Дождавшись, пока опасное место преодолеет сан инструктор с ранеными, и переждав еще две взмывшие в поднебесье люстры, мы снова продолжили движение. До наших окопов, по моим прикидкам, оставалось метров двести, максимум триста, так что затягивать не следовало. Ползущие замыкающими четверо красноармейцев особых опасений не вызывали. Уж если Валя ухитрилась не зацепить колючку, то уж мужики должны справиться. К сожалению, ошибся. Хлопок вышибного порохового заряда я принял за выстрел ракетницы, успев удивиться, с чего бы фрицам запускать ракету раньше срока. Но гулкий взрыв основного снаряда, а это почти полкило тротила, между прочим, расставил все на свои места. Вот и все. Не удалось нам тихо уйти. Кто-то из бойцов все-таки зацепил проволоку или подбил подпорку. В следующий миг в небо взмыли сразу три ракеты, залив перепаханное воронками поле, режущим глаза светом. И со стороны немецких окопов ударил длинными трассирующими очередями Pour les mœurs.